Мы оба не в силах справиться. Мы должны навсегда расстаться. А иначе я просто сойду с ума. Но мы не можем расстаться. Даже в память об отце. Мы же брат и сестра, Вера. Это теперь и твой дом, и дом этот не должен опустить со смертью отца. А ты? А что я? Я буду жить в мастерской. Иногда стану заходить к тебе. Может, будем обедать вместе. Но ты же сам знаешь, что это невозможно. Это все будет сплошной ложью, братик, сестричка. Чушь! Мы любовники. Неправда. Мы не любовники. Глухо, не глядя на нее, проронил Алексей. Любовники — это слишком просто. А я не могу жить без тебя. Но и она, и она тоже. Только нельзя им об этом, нельзя даже произнести этих слов. «Боже, помоги нам!» — взмолилась Вера. И потом есть еще одно главное, самое главное. Он с мукой взглянул на нее, словно каждый взгляд причинял невыносимую боль. Что же? Последняя воля Отца? Мы о ней позабыли поглощенный собственной бедой. Последняя воля? Помнишь, в его предсмертной записке там сказано, «Я должен спасти наш род, а ты тот единственный человек, который может мне помочь. Я должен. Мы должны добыть клад». Вот оно. Призрак, проклятия снова вставал перед ними. Клад, золотая рыбка. За эти несколько дней кошмара она и вправду позабыла. И сразу незримая мрачная тень сгустилась в комнате, пала и замерла. Они разом почувствовали, как воздух завибрировал, задрожал, пронзенный невидимой угрозой. Точно кто-то глянул на них из небытия. Время исчезло. И под прицелом этого взгляда к ним потянулись из прошлого щупальцы родового проклятия. Не спрятаться, не убежать, они настигнут повсюду. Вдруг, словно предупреждая об опасности, со стены сорвалась картина в тяжелой позолоченной раме, и со стуком тяжело рухнула на пол. Вера с Алешей, словно приглажденные застыли на месте. Рама раскололась пополам, холст треснул и оборвался. В комнате застыла гнетущая тишина. Веру охватила дрожь. Неподвижными глазами смотрела она прямо перед собой. И вдруг увидела свое отражение в зеркале. В том самом зеркале, которое треснуло век тому назад, предупреждая о близости смерти своей хозяйки. Сдавленный крик вырвался у нее, и, не помня себя, Она кинулась в объятия Алексея. «Это зеркало!» — шептала она, как в ряду. «Оно знало тогда, мне отец говорил, и картина что-то узнала. Они знают все, видишь? Вещи, они предчувствуют, они нас предупреждают. Господи, как страшно, Алешка!» «Милая мой, успокойся, мало ли что случается, картины падают, это бывает». Он снова держал в руках ее лицо, покрывая поцелуями, и она с радостью отдавалась в мгновение минутной слабости, но потом вырвалась, отвела его руки. Ее все еще трясло. «Алешка, мы не должны. Ты видишь, круг замкнулся, и нас предупреждают, игры кончились. Беда окружила со всех сторон, она и вовне, и внутри нас». Нужно спешить. Я боюсь, что мы опоздаем. Видно, замкнулась на нас какая-то связь времен, или погибнем, или преодолеем заклятие. Она видела, что и он потрясен не меньше, только старался не подавать виду. Да, ты права, нам нужно спешить. Там в спальне отца вместе с картой лежали его записи. Он напоминал о них в своей предсмертной записке, только... «Ты тогда упала и стала уже не до них, а все эти дни до похорон не было ни минуты свободной. Да я и не хотел без тебя. А где они?» «Здесь. Я спрятала их вместе с картой в этой шкатулке».